Относительно примечаний в конце книги вы, конечно, можете сделать следующее. Если у вас зайдет речь о каком-нибудь великане, устройте так, чтобы это был великан Голиаф. И благодаря одному этому, что вам почти ничего не стоит, у вас окажется большое примечание, и вы можете написать «Великий Голиас или Голиаф был филистимлянин» которого пастух Давид убил большим камнем, пущенным из Прощи в долине Терпентина. Так о том повествуется в «Книге царств» в главе «Такой-то», которую вы отыщите, затем, чтобы выказать себя человеком-ученым по словесным наукам и космографии, постарайтесь, чтобы в вашей истории была упомянута река Тахо» и тотчас же получится другое превосходное примечание, и вы напишите. «Река Тахо была названа так одним из королей Испании. Истоки ее в таком-то месте впадает она в море-океан, омывая стены знаменитого города Лиссабона, и полагают, что в ней имеется золотой песок и так далее». Если речь зайдет о разбойниках, я сообщу вам историю Коко, так как знаю ее наизусть. Если же вы будете говорить о женщинах легкого поведения, перед вами епископ де Манданьедо, у которого позаимствуйте Ламию, Лаису и Флору, и примечание это придаст вам большой вес. Если же вы заговорите о жестоких женщинах, А Видий снабдит вас Медеей. О волшебницах и чародейках у Гомера есть Калипса, у Вергилия — Цирцея. О храбрых полководцах сам Юлий Цезарь предстанет перед вами в своих комментариях. А Плутарх даст вам тысячи Александров. Если вы коснетесь любви с двумя унцами знания итальянского языка, вы наткнетесь на Леона Эбрео, который вам переполнит меру через край. А если вы не захотите отправляться в чужие страны, у себя дома вы имеете Фонсека и его сочинение о любви к Богу, заключающее в себе все то, что вы и лучшие умы могли пожелать относительно подобного сюжета. Словом, вы только потрудитесь назвать эти имена или же Коснитесь в вашей книге тех историй, о которых я сейчас говорил, и предоставьте мне труд составить выписки и примечания. Ручаюсь вам, что я накрою ими все поля вашей книги, а в конце ее включу четыре печатных листа примечаний. Перейдем теперь к ссылкам на авторов, имеющимся в других книгах, но которых не достает вашей книге. Средство помочь этому очень простое, потому что надо лишь сделать одно — отыскать книгу, где все они перечислены, как вы говорите, от А до З. Вот этот-то самый алфавит имены поместите в свою книгу, потому что хотя ложь и будет ясно видна, но это не важно, так как вам не было нужды пользоваться этими именами, а может быть и найдется какой-нибудь простодушный читатель, который поверит, что вы всеми ими воспользовались в вашей простой и безыскусственной истории. И если ни на что другое не пригодится этот обширный каталог авторов, он, по крайней мере, послужит на то, чтобы с первого же взгляда придать авторитетность вашей книге. К тому же никто не станет проверять, действительно ли вы пользовались ими или нет, так как это несущественно. Тем более, что, если я вас верно понял, эта ваша книга и не нуждается ни в одной из тех вещей, которых, по вашим словам, не достает ей, потому что вся она есть поношение рыцарских книг, о которых ни Аристотель не имел понятия, ни Святой Василий ничего не говорил, ни Цицерон ничего не знал. Кио! вымышленным нелепостям, не имеют никакого касательства, ни точность истины, ни наблюдение астрологии, и для нее не представляет значения ни геометрические измерения, ни опровержение доводов, которыми пользуются риторики. Книга ваша не стремится проповедовать, смешивая человеческое с божественным, то есть такого рода, смесь, в которую не должно облекаться никакое здравое христианское суждение. Она стремится только воспользоваться подражанием действительности в том, что в ней будет написано, и чем совершеннее будет подражание, тем лучше окажется то, что написано. И так как это ваше сочинение имеет лишь... В виду уничтожить авторитеты и влияние, которыми в мире и в народе пользуются рыцарские романы, вам незачем нищенски вымаливать изречения у философов, тексты у святого Писания, вымыслы у поэтов, красноречие у риториков, чудеса у святых, а постарайтесь только, чтобы в выразительных, подходящих и хорошо расставленных словах речь ваша, и периоды. Вышли звучными и пленительными, и во всем, что для вас окажется возможным, вырисовывалось ваше намерение и ясно выступили ваши мысли, не запутанные и не затемненные вами. Постарайтесь также, чтобы читая вашу историю, грустный был вынужден смеяться, веселый еще более укрепился бы в своем приятном настроении, простоватый не соскучился бы. Умный удивился бы вымыслу, серьезный не пренебрег бы им, а рассудительный похвалил бы. Словом, поставьте себе целью не свержение шаткого здания рыцарских книг, которые столь многие ненавидят, а еще большее число восхищается ими. И если вам удастся достигнуть этого, вы достигнете немалого. В глубоком молчании слушал я то, что мне говорил мой друг, и его доводы так сильно запечатлелись в моем уме, что, не оспаривая их, я тотчас их одобрил и решил составить именно из них этот пролог, из которого ты, милый читатель, увидишь проницательность моего друга, счастливую судьбу мою, пославшую мне в самое нужное время такого советника, И, собственное, свое облегчение, найдя столь искренней и бесхитрестной историю знаменитого Дон Кихота который, по мнению всех жителей округа Монтьельской равнины, был самым целомудренным, влюбленным и самым доблестным рыцарем, существовавшим за многие годы в тех окрестностях. Я не хочу подчеркивать услугу, которую я тебе оказываю, познакомив тебя с таким выдающимся и почтенным рыцарем. Но я желал бы, чтобы ты почувствовал ко мне признательность за знакомство с его оруженосцем, знаменитым Санчо Пансо, в лице которого, как мне кажется, я сосредоточил все прелести оруженосцев, рассеянные в длинной веренице суетных рыцарских книг. Итак, дай Бог тебе здоровья, И да не забудет он и меня, Валя.